Только-только начался рабочий день моего издательства, а я уже стояла на пороге приёмной своего начальства, Кермана Лавера. Бывший военный журналист и советник он и в атмосфере офиса новостного агентства Time Stone добился жёсткой дисциплины и самоотверженности. Мне нравилось у него работать. Мы не занимались светскими новостями. Time Stone освещал политические, криминальные и городские новости. Здесь я оказалась себе по-настоящему важной, независимо от моей бракованности. Надо сказать, что женщин в агентстве по пальцам пересчитать, а я вообще единственная, кто носится на передовой. Босс был в офисе, как обычно, за час до официального начала рабочего дня. Этим я и воспользовалась, прокравшись к нему в приёмную. Явилась. Не оборачиваясь, констатировал он: Вы наверняка знаете правду. Тихо прилепетала я, стоя у него в кабинете. "Я наверняка знаю, что ты дура", повернулся он ко мне от окна. Никогда не отличался деликатностью, но я всё равно разочарованно выдохнула, чувствую, как ноги превращаются в желе. Тяжело признаваться себе, что зависишь от всех и только сам по себе ты никто и ничто. "Но ты моя дура, и терять я тебя не хочу". "И почему же я дура?" сложила руки на груди. Принимать события не умеешь. Сдвинул он брови на переносице. Не знаешь, когда надо погладить, а когда зарядить по морде когтями. Ты отрицаешь вместо того, чтобы включить голову. Легко вам говорить, перебила я, выпрямляясь. Я всегда сжималась перед Лавером, но после Харта он вдруг показался мне вполне терпимым. А жизнь вообще не лёгкая штука. И только говорить о ней, пожалуй, легче всего сложнее правильно действовать. Поэтому мы с тобой работаем теми, кто говорит, но ни черта не действует. Значит, не дадите мне осветить нарушение моих прав через наше агентство. Процедила я, задирая подбородок. Могу дать, сурово ответил он. Но только чтобы использовать тебя в качестве источника политического скандала. И как следствие подъёма рейтинга моего агентства, хочешь? Мне всё равно. Тяжело выдохнула я. Я об этом и говорю. Ты дёргаешься, не желая брать себя в руки. У Харта идеальная репутация. Станешь его парой, твой личный рейтинг взлетит. Отрёшь нос и всем зарвавшимся. Станешь богиней для таких же девочек, мечтающих о лучшем будущем. Я стану надеждой для тех, кто боится защитить себя в суде и быть осуждённым обществом горячо парировала я, не сразу соображая, что как раз в этом случае он и на громком скандале гарантированно, чем в случае моей капитуляции. Мы уставились друг на друга. Лавер с искрищамся довольством в рыжих почти тигриных глазах. Куда я лезу? Харт был прав. Мне мозгов не хватит вести войну с этими матёрыми хищниками. Я же бросаюсь на каждый солнечный зайчик на стенке, не разбирая, что мной просто манипулируют. Кофе, Донна. Я только сжала губы, шумно выдыхая. Я сделаю. Не нужно было подумать, потому что Лавер собирался дать мне всё, что захочу. Стать её шумиху, ничего. Ответственность на мне. Но я отступать я не стану. Когда вернулась домой о чашками, босс уже забыл обо мне и занимался текущими делами. До полудня я выпущу. Мне всё равно, что ты сделаешь, перебил он без церемонии, игнорируя кофе. Вся ответственность на тебе. Иди и действуй. Только адвокату позвони, прежде чем рушить её стратегию на корню. Свободно». Я развернулась и направилась в офис, цепив зубы. Вилма действительно предлагала воевать теневыми методами, даже советовала собраться и переехать к Харту сегодня, потому что её стратегия требовала времени. Но я была против. Представить, что я добровольно сдамся и позволю к себе прикоснуться снова, было невыносимо. Да, босс прав. Я истерила, как загнанный в угол зверь. Харт это возня не остановит, а вот огласка вполне. Но и разозлит тоже. Только я уже видела его в ярости и испытала на себе в полной мере. Усевшись за рабочее место, я уже не сомневалась. В офисе всё ещё было тихо, и каждый удар пальцев по клавиатуре отдавался уколом адреналина в солнечном сплетении. Но я упрямо набрасывала текст статьи. Не прошло и двух часов, а я уже отправила её лаверу на согласование. Получив тут же одобрено, я запустила информацию в анонс. На сайте тут же замелькал заголовок: Генеральный прокурор Ронан Роненхарт обвиняется в изнасиловании». Мокрыми пальцами я настучала ввиме указание подавать обращение в суд для предварительного слушания и сползла по спинке кресла, съёжившись. Кажется, Я осталась одна против всего мира.